«Нашим дипломатом был Магнифика, усмехнулся Торн. «Его сиятельство изволили пожелать, чтобы он сочинил нечто торжественное на тему открытия склепа Селдена для видеосонора. Причем в главной роли, естественно, его сиятельство. А на наотрез отказался идти сюда без нас. Ему не смогли отказать. Эблинг Мисс тоже здесь, по крайней мере, был здесь. Бродит где-то, видимо». Торн спросил, заметно волнуясь. «Дядя».